Глава 16. Барс. При шпорив в коня я выскочил на вершину холма и увидел, что лошадь Серах катается по траве с распоротым животом. Несчастное животное из последних сил пыталось подняться, молотя копытами по траве. Сама Серах пятилась спиной к оврагу, выставив перед собой короткое, словно игрушечное копье, а перед ней хлестал себя хвостом по бокам огромный рассерженный дикий барс. Под серо-голубой пятнистой шерстью зверя бугрились витые мышцы. Он припадал к земле и негромко рычал, оскалив здоровенные клыки. Серах внимательно следила за барсом, направляя на него наконечник копья. Но никакого смысла в этом не было. Если барс прыгнет, он переломит копье, как соломинку, и Серах уже ничто не спасет. Видимо, барс тоже облюбовал глухой овраг себе под жилье. И сейчас был очень недоволен тем, что его потревожили во время отдыха. Настолько недоволен, что собирался убить любого, кто встретился ему на дороге. Несколько собак, заливаясь лаем, выскочили из-за врага. Они шли по волчьему следу и совсем не ожидали наткнуться на Барса. Свора поперхнулась лаем, взвизгнула и попятилась. Самый смелый пес сделал крохотный шажок вперед и несмело тявкнул. Барс ответил утробным рычанием. По счастью, собаки отвлекли его. Теперь Барс смотрел на них, а не на серах. Я до сих пор горжусь тем, что выбрал лучший вариант из возможных. Не стал нападать на Барса, размахивая мечом или пытаться задушить его голыми руками. Вместо этого я пустил коня вскач, подхватил Сирак за талию и забросил ее на лошадь впереди себя, а сам отскакал на безопасное расстояние и развернулся. Собаки по-прежнему окружали Барса, не решаясь напасть на него, но и не давая зверю уйти». Заражаясь смелостью друг от друга, псы подскакивали все ближе, стараясь укусить хищника со спины. Барс молниеносно крутился на месте, взмахивая когтистыми передними лапами. Вот одна собака не успела вовремя отскочить и визжа покатилась по земле со сломанным позвоночником. Сирак спрыгнул с коня и потянула из-за спины лук, но я остановил ее. Этот огромный бесстрашный кот был похож на меня. Да к тому же это не он напал на нас, а мы сами его потревожили». Серах недоуменно взглянула на меня огромными черными глазами. Я строго покачал головой. Она помедлила, пожала плечами и забросила лук за спину. Барс, наконец, прорвал кольцо собак и дымчатой тенью уходил в заросшую кустами низину. Все это произошло настолько быстро, что вылетевший из-за холма хана Аюс даже ничего не понял. Хан тяжело дышал, с его лошади падали хлопья пены. Плети сапоги Хана были в крови. «Что здесь у вас?» Задыхаясь, выкрикнул хан. Я пожал плечами. «Барс!» Ушел обратно во враг. Хан посмотрел на бьющую копытами лошадь и на собаку, которая уже свернулась неподвижным клубком. Потом внимательно оглядел Сирах и повернулся ко мне. «Спасибо, не мой хан! Ты спас мою любимую дочь!» «Да она сама спаслась!» Улыбнулся я. Сирах бросила на меня взгляд, полный такой горячей благодарности, что я чуть не упал с коня. «Э, бля, я вообще-то Барса спасал!» Всего мы добыли 18 волков, 10 молодых, пятерых постарше и огромного седого выжака. Его завалил своей плетью лично Ханаюс и неимоверно этим гордился. Старшая самка сумела уйти от собак по течению ручья. Но мы не слишком печалились об этом. Рано или поздно волчица где-то появится, тут-то ее и возьмут в оборот. Волков погрузили в глубокую телегу на двух огромных колесах. Запряженная в эту странную конструкцию лошадь, в ужасе косилась на свою поклажу и громко фыркала. Возница успокаивал ее, поглаживая по мохнатой морде. Серах подошла ко мне. Хлопая себя прутиком по высокому сапогу, она попросила. «Не мой хан, ты мог бы довести меня до стойбища. Сам видишь, я лишилась лошади, а посылать человека за другое это время». «Да, да», – добродушно закивал Ханаюс. «Задерживаться некогда. Нас уж ждет пир в честь славной охоты». «Кстати, не мой хан. Скажи, духи решили совсем отменить человеческие жертвоприношения?» «Да», – твердо сказал я. «Вообще-то я еще не говорил об этом с духами, но какая разница, бля?» «Это очень хорошо», – простодушно обрадовался хан. «Неприятно каждый раз терять столько рабов». Я вспомнил мысль, которая пришла мне в голову еще вчера. «Послушай, Аюз, хан, наверняка у тебя в стойбище есть рабы из наших мест». Хан Аюз потупился. «Ну, я точно не знаю, но допустим. Я хочу выкупить их и освободить». «Хороший раб стоит не дешево, не мой хан», – улыбнулся Союз. «Но сегодня ты спас мою дочь. В честь твоего подвига я отпущу на волю всех рабов из твоего княжества. Гулять так гулять!» Загонщики собрали собак. Мы оседлали лошадей и направились к стойбищу. Сирах запрыгнула на лошадь позади меня и уперлась крепкими сиськами мне в спину. «Бля, ну что за нравы у этих хазар?» «Ты очень благодарен, не мой хан», – прошептала Сирах мне на ухо. Потом тихонько рассмеялась, обдав меня жарким дыханием и прикусила острыми зубами мочку моего уха. Чтобы хоть немного удержать ее порывы в узде, я всю дорогу ехал рядом с ханом маюзом и обсуждал с ним, как лучше освободить пленных». Мы договорились о том, что завтра с утра всех рабов выстроят на рыночной площади. Я пройду вдоль рядов и поищу своих. Потом им за мой счет дадут одежду и еду в дорогу, и большими партиями отправят на родину. Сирак за моей спиной притихла и внимательно слушала наш разговор. Но я не сомневался, что она еще покажет себя во всей красе. В стойбище нас ждал сюрприз. Нет, не так. Сюрпризище, бля. Посреди расчищенной от торговца базарной площади в небо бил самый настоящий фонтан. Он был отделан не белым мрамором, а простыми серыми булыжниками. И струи в нем не изгибались причудливо, а затейливо взлетали вверх. Но все же это был фонтан с прозрачной чистой водой. В его просторной глубокой чаше уже вовсю плескалась ребятня, наполняя площадь криками и восторженным визгом. «Охереть!» «Нравится, не мой!» «Прошелестел у меня над духом дух ветра». «Не то слово», – улыбнулся я. «Мы решили хотя бы так порадовать нашего друга, который полторы тысячи лет просидел в пещере». «А где он сам?» – спросил я. «На той стороне площади», – прошипел дух огня. «Руководит постройкой ханского дворца». «Ну, нихера себе!» Я пробился через толпу к месту грандиозной постройки. Фундамент дворца уже был готов. Он представлял собой классический круг из врытых в землю огромных камней. Я понял, что за основу проекта строитель взял ханскую юрту, только решил сделать ее побольше и основательнее. Сам дух земли с энтузиазмом ворочил камни, возводя из них стены первого этажа. Жестами длинных рук он заставлял неподъемные громады легко взмывать в воздух, переворачиваться и укладываться точно так, как это было нужно по проекту. не мой! прогудел дух земли. «Ну-ка, посторонись!» Я сделал шаг в сторону, и тут же мимо меня пролетел длинный камень. Он точно лег поверх дверного проема. «Нравится, а?» – довольно громыхал дух. «Красота! Сейчас начну делать свод. Покажу этим неумехам, как работают профессионалы». С этими словами дух небрежно ткнул рукой в сторону группы людей с листами пергамента в руках. Они что-то чертили и записывали с умным видом. Среди них я с удивлением заметил Айсака. «Решил податься из шаманов строители?» – спросил я его. Айсак покраснел. «Учиться у духа стихии – это великая честь, а шаманить я научусь у тебя и тоже буду заставлять духов делать все, что мне хочется». Я вздохнул. «Вообще-то они делают то, что хочется им». «И правда», – удивился Айсак. О, как так получается?» «Долго объяснять, со временем разберешься». Я вернулся обратно к духу земли. «Задержимся на недельку-другую, не мой. попросил он меня. «Отстрою город напоследок, чтобы было как раньше». «Легко, дружище», – отозвался я. Немного помедлил. «Да бля, какого черта? Он взрослый дух, подольше меня живет на свете». «Знаешь», – осторожно сказал я, – «не хочу тебя расстраивать, но города будет недостаточно». «Почему?» – удивился дух земли. «Видишь ли, хазары-кочевники, они не смогут все время жить в городе, их коням постоянно нужны свежие пастбища». «Бля!» Дух земли помрачнел и выронил из огромных ладоней очередной булыжник. Шаманы с пергаментом навострили уши. «Не расстраивайся», — сказал я ему. «Мы обязательно что-нибудь придумаем. По-другому и быть не может. Слушай, а резьбу по камню ты можешь?» Дух почесал в каменном затылке. «Вообще да. Но на нахрена теперь-то?» «Красиво будет», — убежденно сказал я. «А красота даром не пропадет. И да, фонтан охерительный». Я решил спрятаться в выделенной мне спальне и немного отдохнуть перед вечерним пиршеством, а заодно решить, что делать с реками Кумыса, которые непременно прольются на мою несчастную голову. Мимо невозмутимых охранников я проскользнул в ханскую юрту. Сторонкой вдоль стены миновал центральный зал, где уже стелили свежие войлочные ковры. Подойдя к той части юрты, которая была отведена мне, я услышал тихую красивую музыку. Похоже, кто-то играл на разновидности местной лютни. Я сразу насторожился. Музыкантов я у Хана не просил, а прийти без приглашения они вряд ли могли бы. Да и пать, я и наложниц у него не просил, а он их мне все равно подсунул. Хорошо, что я спал как убитый, но музыкантов Хан уж вряд ли привел бы. Зато это вполне могла сделать его черноглазая дочка, решила, что так романтичнее. «Бля, выгоню всех нахер поганой метлой!» Я решительно откинул тяжелую занавеску. У войлочной стены на ковре сидела молодая женщина. Глаза ее были подняты к потолку. Длинные пальцы задумчиво пощипывали струны лютни. Итогом этого занятия и была тихая и довольно ритмичная музыка. Посреди постели на вышитой подушке лежал мышь. На нем был надет длинный шелковый халат. Рядом стояло блюдо с виноградом и кусочками козьего сыра. Перед мышом три довольно упитанные мышки синхронно исполняли танец живота, стараясь попадать в такт музыки. «Охереть!» Не мой, ты не мог бы зайти попозже?» недовольно спросил мышь. Я так охренел, что не сумел ответить и молча задернул занавеску. Не рискнул снова идти через главный зал и свернул в какой-то темный боковой коридор. Вроде бы я здесь уже проходил. Или нет. Где-то рядом раздалось негромкое рычание. Я обернулся. Передо мной в темноте коридора дымчатым призраком стоял Барс.